Стоунхедж при свете полной луны. Оставив Таршир учиться говорить не в рифму, первокурсники направились к знаменитым камням. Сын отметил, что при полной луне Стоунхедж выглядит совсем не так, как днем. Странно, думал он по мере того, как громада Стоунхеджа приближалась. На фотографиях эти камни какие-то другие. Неужели солнечный свет так все меняет? Или дело в ракурсе съемки? и только оказавшись в окружении камней, аесли понял, что дело вовсе не в ракурсе, а также понял, почему никого никогда не распределяли в Стоунхедж. Камни бесцеремонно разглядывали пришельцев. Дети мгновенно заняли круговую оборону. Пори выставил перед собой лазерный арбалет, стреляющий болтами. мергиона выхватила любимые нунчаки. Амели закрыла лицо руками. Аесли принялся напряженно думать. «Если смотрят, значит мыслят. Если мыслят, значит говорят. Если говорят, значит с ними можно договориться». «Нет, это уже просто невыносимо!» — раздался из груды булышника знакомый голос. «Опять гаттер!» Камни зашевелились, и перед путешественниками показалась фигура, чешущая в затылке. «Я же все страницы вырвал!» — горестно произнесла она. «Я же все свидетельства уничтожен! Ну что вам еще надо?» «Это же каменный философ!» — закричала Амели, которая, оказывается, подглядывала сквозь пальцы. «Ура!» «Посмотрим, какое такое ура!» — прогрохотал другой голос, незнакомый и очень неприятный. «И вообще, мы все здесь каменные философы!» И действительно, Рассевшиеся по кругу существа были близнецами школьной реликвии перверца. Каменные гуманоиды отличались друг от друга лишь размерами и способом мышления. Одни чесали подбородок, другие – за ухом, а самый маленький философчик ковырялся в носу. Дети дружно захлопали глазами. Увидеть такое количество копий каменного философа, который по определению существовал в единственном экземпляре – В общем, это коренным образом меняло картину мира. Чтобы понять глубину потрясения Сэна и компании, представьте, что вы идете по улице, и вдруг из-за угла выскакивают пятьдесят Владимиров Владимировичей Путиных. «Посторонние!» — громахнул кто-то из философов. «Следует удалить!» «Удалить?» — подхватили другие. «Что есть удаление? Относительно чего?» — По отношению к чему? И не приведет ли это к равноудалению нас самих? — Следует удалить посторонних, — повторил первый голос, — иначе они станут причиной, которая повлечет за собой следствие. Ожившие камни оживились. — Причина не может запаздывать по отношению к следствию, — авторитетно заявил пятиметровый каменный философ с красивыми красными прожилками. — Безусловно, — отозвался трехметровый мыслитель в уродливую желтую крапинку. — Но следует ли из этого, что следствие не может опережать причину? — Причина, — загудели вокруг. — Следствие. Причина. Сэн понял, что обсуждение причинно-следственных связей пользуется здесь большой популярностью. Мальчик перевел дыхание. Грозные философы угрозы для жизни не представляли. по крайней мере, пока выясняли фундаментальные взаимоотношения между базовыми понятиями. А если быстро прикинул план дальнейших действий? Аккуратно, пользуясь общим голдежом, получить у первертского философа информацию о хачугах, незаметно покинуть сборище разумных статуй, добыть хачугу и вернуться в школу до того, как их отсутствие обнаружит Сьюзан МакКонарейкл. Но оказалось, что у Мергеоны тоже есть план. «Ответьте нам на один вопрос», – прокричала она, – «и мы никого не тронем». «Не на все вопросы можно ответить», – рассудительно произнес философ с прожилками. «На некоторые вопросы ответа не существует». «Да ну», – удивился Гаттер, – «разве у вас не на любой вопрос найдется ответ?» «На этот вопрос ответа не существует», – сказал философ. Сборище захихикало, рассыпая щебенку. — Оно тихо! — скомандовала Мергиона. — Нам нужны хачуги Где они? Взгляды философов окаменели. Не окаменел только первертский мыслитель. Он вообще повел себя странно. Открыл рот, будто собираясь что-то сказать. Закрыл, видимо, передумав говорить. Снова открыл и застыл, судя по всему, крепко задумавшись. «И на этот вопрос...» мерги встала в боевую стойку. «Вам лучше знать ответ. А то мы здесь камня на камне не оставим». нунчеки со свистом описали несколько смертельных фигур. Конечно, две деревяшки рядом с грудой камней выглядели не слишком убедительно. Но, по крайней мере, один философ с голубыми драгоценными вкраплениями проникся серьезностью намерений опасной девочки. Он поспешно вскочил, Отбежал на полсотни метров и сел там. «И еще!» — добавила пейчер разбивая успех. «Где-то здесь должна быть электрическая овца-белка». «Овца!» — «Овца, облегченно загудели философы. «Овца! Как же! Была овца! Электрическая, да, скрипела, искрила, шестеренками хрустела. Она пришла вон оттуда и ушла вон, вон, вон». Сэн заметил, что на этот раз взгляды каменели не разом, а один за другим, словно мыслители по очереди натыкались на что-то неприятное. Он проследил направление взглядов и дернул Мергиону за рукав. Между разумными камнями бежала цепочка овечьих следов, которые исчезали под философом с голубыми полудрагоценными вкраплениями. «Белка под ним?» — завопила Пейджер. «Он что, сел на мою белку?» «Что за дела?» – возмутится дотошный читатель. «Почему последняя овца оказалась именно здесь? Это же совершенно не соответствует теории вероятности». Ответим. Поскольку профессор Луш применил заклинание разбредания к большому количеству овец в 146, оно подействовало на механических парнокопытных неравномерно. Некоторых заклятие задело краем. Они просто отбежали в сторонку и принялись жушать там». Другие получили дозу побольше и разбрелись по окрестностям Перверца. Но, по крайней мере, одна овечка должна была оказаться в эпицентре колдовства, отправившего ее в самое недоступное место магической Британии. Внимательный читатель уже догадался, что это Стоунхедж. Невнимательный может поинтересоваться у внимательного. Дотошный может возмутиться чем-нибудь еще. Но Мергеона Пейджер, которая определила местоположение последней пропавшей овечки напрямую сердцем, минуя мозг или хотя бы органы чувств, оказалось совершенно права. «Не думаю», — сказала Если. «Скорее это часовой, который охраняет вход в катакомбы, в которых мы найдем не только белку, но и хачук Я правильно излагаю?» «Не в бровь, а в лоб», — подтвердил Первердский философ. «На чем сидит, то и охраняет. Хачуги там. Я как раз хотел об этом сказать». «А что ж не сказал?» — спросил Пори, роясь в рюкзаке. «Передо мной возникла дилемма», — объяснил Первердский, косясь на гаттера. «Я не мог решить, имею ли я право открыть людям тайну философов. Корпоративная этика, сами понимаете». Собрание камней вышло из оцепенения и зашушукалось, сыплясь песком. «Тайну, тайну, они узнали нашу тайну. Кто виноват? Что делать? И делать ли? А если делать, то что? А если что, то как? А если как, то кому это надо? А если это надо нам, то кто мы? И мы ли это? А если не мы, то кто? Выяснение ключевых вопросов мироздания прервал массивный базальтовый философ, который с оттяжкой грохнул гранитным молотком по булыжнику. «Обвинитель!» Почему вы не обращаете внимания высокого суда на то, что обвиняемый пытается затянуть процесс?» Философ, поросший мхом, вздрогнул, сделал вид, что не спал, и произнес. «Обвиняемый пытается затянуть процесс. Заявляю протест». «Протест отклонен. Суд и сам все прекрасно видит». «Суд?» – удивился Пори. «Какой суд?» — Суд камней, наверное, — сказала Амили. — Что ж, очень поэтично. Суд камней. — А кто обвиняемый? — спросил Аесли и понял, что уже знает кто. — Первердский. Кто же еще? — Вы заметили, что сын Аесли не просто начал повсеместно применять нечеткую логику, но даже перестал замечать, что ее применяет? А присяжные заседатели? А вот они, заседатели. Судья обвел рукой дюжину философов, настолько убедительно расширявшихся к низу что в их заседательстве никто бы не усомнился. А кто защитник? Обвиняемый отказался от адвоката, усмехнулся базальтовый судья. Сказал, что сам сможет себя защитить. Я передумал. заявил Первердский, бросив взгляд на сына. «Мне нужен адвокат! Вот этот!» А если отметил, что в окружении себе подобных каменный философ говорит совершенно нормально, без всяких присущих ему двух и трех смысленностей. «Интересно, он для этого напрягается или наоборот расслабляется?» – подумал мальчик и с достоинством поклонился. «Защита хотел бы ознакомиться с материалами дела». Толпа недовольно загудела. — А что материалы? — Обычные материалы. Базальт, гранит, опал, хризалит, мрамора немного, малахит, если повезет. Рукав, а если, затрещал. — Да, — недовольно обернулся он. — Молодец, Сэн, — громко зашептала Мергиона. — Забалтывай их сколько сможешь, тяни время, а мы незаметно улизнем и займемся часовым. А если коротко кивнул и снова повернулся к высокому и широкому, в общем, достаточно громоздкому суду? Забалтывать он мог кого угодно и сколько угодно. Это, в принципе, даже не было задачей. А выступить в роли адвоката и выиграть дело – вот это уже интересно. Защита просит огласить обвинение. «Прошу вас, обвинитель!» «Обвинитель!» Философ в желтую крапинку толкнул каменным локтем философа, покрытого мхом. — А? — вскинул голову тот. — Куда? — Дело упрощается, — подумала Аесли. — Прокурор, а вы помните, в чем обвиняется мой подзащитный? Замшелый прокурор попытался возмутиться, потом саркастически рассмеяться, да так и застыл с открытым ртом, полным слюдяных пластинок. Видимо, видимоели он помнил еще меньше чем знал защитник когда мох на голове обвинителя задымился от напряжения судья скрипнул зубами первосортные кварцы и подтолкнул к обвинителю глиняную табличку обвиняемый каменный философ по имени песочный Куличик», начал с интересом читать обвинитель так же известный как первардский мыслитель породился но тут можно пропустить «Заявляю протест». сын глянул в сторону. Мерги, Пори и Амели со скучающим видом незаметно окружали часового с голубыми полудрагоценными вкраплениями. Обвинение пытается утаить факты, которые могут иметь отношение к делу. «Обвинитель!» А в голосе судьи зазвучал, если не металл, то, по крайней мере, железная руда. «Огласите все факты, которые могут иметь отношение к делу!» «Как? Все факты? С самого начала?» «С самого начала!» Судья сделал знак базальтовой ручищей, и десяток философов пришли в движение. Когда гора глиняных табличек выросла до плеч прокурора, Сэн понял, что задача потянуть время может считаться перевыполненной. Он поежился. Судья, напротив, пришел в самое благодушное состояние. «Надеюсь, продолжительность жизни защитника — Позволит ему ознакомиться со всеми фактами. Улыбнулся он, сверкнув кварцами. Прошу вас, обвинитель. Вначале были камни, прочел обвинитель. Краткая история каменной философии. Итак, вначале были камни, а потом началась эволюция. Все как обычно. По земле ходили динозавры. Очень тяжелые динозавры. Динозавры наступали на камни, дробили и давили их. Выживали только те камни, которые лежали в стороне от динозавровых труп. Пара миллионов лет дробления и давления, и у камней начал развиваться инстинкт самосохранения, повинуясь которому они научились отползать подальше от гигантских ящеров. Для быстроты отползания камни принялись отращивать конечности. Камни с ногами имели гораздо больше шансов пышать. Камни с ногами и руками еще больше, поскольку могли спрятаться от динозавров на дереве. Так возникли троллодиты. Все строго под Арвину. Спустя неопределенное, но без сомнения очень-очень большое количество миллионов лет, троллодиты разделились на две ветви. Взяв в руки камень, троллодит стал троллем. Не взяв и обосновав это каменным философом. И наступило золотое время, каменный век. В изложении прокурора период до каменного века занял почти час, к исходу которого базальтовый судья начал проявлять признаки нетерпения. Он ерзал, покашливал и все чаще поглядывал на «а Но Сэн держался молодцом, важный кивал, делал пометки в блокноте, ободряюще похлопывал подзащитного по имени песочный куличик по плечу и почти не смотрел в сторону друзей, хищно круживших вокруг часового. когда обвинитель добрался до организации на острове пасхи курорта для каменных философов и приступил к описанию того как они там торчали в золотое время судья сломался «Э, сказал он возможно защита сочтет уместным сначала заслушать э, последние по времени факты все-таки каменный век имеет э, несколько отдаленные отношения к делу — А что так? — А если сдержал улыбку? — Разве продолжительность жизни каменных философов не позволяет? — Да продолжительность-то позволяет. Судья немного помялся. — Чувствуете, какие усилия пришлось для этого приложить судье? Нет? Попробуйте немного помять базальт. — Нам бы до рассвета закончить. Мы с рассветом в каменных истуканов превращаемся. — А! догадался а если это из-за того что восходит солнце это из-за того что приезжают туристы защита не возражает сказал сын посмотрел на небо и увидел как белый диск луны прочертил тяжело грушенный летучий голландец сын невольно посочувствовал пассажирам и на всякий случай дал себе слово что больше никогда никогда в жизни Млечный путь над ломаншем Никогда, никогда в жизни я больше не сяду в это такси. а, -а, -а Узнав, что детей подвозил горландец, спасатели без лишних слов набились в повозку и приказали скорее ехать. И вот уже битый час в ушах свистел ветер, сбоку похрапывал бальба, впереди фыркали призрачные лошадиные силы, внизу изредка мелькали огоньки, и все это в пугающей тишине, нарушаемый только свистом в ушах, похрапыванием бальба, фырканьем призрачных лошадиных сил и мельканием огоньков внизу. Словом, в том, что ас разволновался, не было ничего удивительного. Удивительно другое, как пришедший в волнение фантом ухитрился упасть с повозки всего дважды. И хотя Луж всякий раз успевал выручательным заклинанием «Держи руку, дурак!» подхватить младшего следователя – После второго спасения Асса усадили между Браунингом и Харлеем, а его место на бортике занял бравый клинч. «И как вам это нравится?» Тут же пожаловался младший следователь старшему. «Должен признать что мне это не очень нравится», — сказал Браунинг. «Вот, вы тут единственный умный человек». Сделав это самокритичное заявление, Фантом повозился, устраиваясь поудобней, и спросил. — А что вам больше всего не нравится? Лично мне? — Мне не нравится наш водитель. Вы видите у него синяки, шрамы, переломы рук или ног. — Пока не вижу, — проворчал Клинч. — Но это легко исправить. А ведь совсем недавно он точно так же вез мергиону Пейджер. Минуты тишины, нарушаемые только свистом, похрапыванием, фырканьем и мельканием. но еще звуками шевелящихся мозговых извилин пассажиров, пытающихся объяснить необъяснимое. «Может, они спали в дороге?» — предположил харли не, не спали», — охотно вступил в беседу возница. голдели почти как вы, но я их быстро довез. Можно сказать, мигом домчал. Штук за сто». «Сто штук — это сколько в милях?» Не знаю, спидометр у меня давно ляснулся. Я уж приспособился все по счетчику мерить. Не точно, конечно. Ежели клиент щедрый, или, скажем, с дамой, то дорога на пару косых длиннее. Если зажимистый... 100 штук. Это сколько в часах? где да минут пятнадцать, не больше. Я ж им ни одного анекдота не успела рассказать. У меня тут часы сломались, так я... Значит, не давал себя сбить Браунинг. — Мы уже пролетели то место, где выходили дети? — Может, и пролетели, — легкомысленно ответил горландец. — А может, вообще в другую сторону движемся? Я почем знаю. Мне сказали, езжай скорее, и я еду. — То есть вы не поехали туда, куда отвозили детей? — А что, вам туда надо? Ну так бы и сказали сразу, я бы вас туда сразу. А как проехать, знаете? — Я все понял, — завопил сзади ас. — Это саботаж. Будете отвечать по всей строгости закона, подзаконных актов и постановлений правительства. Сажайте Легу на землю быстро. — Не могу, — ухмыльнулся горландец. — И хотел бы, да не могу. Под нами так называемый Ла-Манш. Если верить не сохранившимся источникам, этот проход между Британскими островами и Европой был проделан в третичном периоде по замыслу неизвестного ландшафтного архитектора. «Не надо экскурсий», — с предельной вежливостью произнес Луж. «Пожалуйста, просто вернитесь в исходную точку». «Желание клиента — мое желание. Все пристегнулись? Держитесь крепче. Выполняю бочку. Оп-ля! Обратите внимание, прямо под нами находится так называемый Млечный Путь, изготовленный по заказу. Миллениумный». Гаттер, Пейджер и Пулен атаковали постового философа по всем правилам, то есть строго по очереди. Амели, Пори, Мерги, Мерги, Мерги, Мерги, Мерги, Пори, Амели, Мерги. Нам бы внутрь попасть, на минуточку. Как же вы внутрь попадете? Вот вы встанете, мы внутрь проскочим. Как же я встану? Я на посту. А на посту сидеть нельзя. Я все уставы прочитала, там ясно написано. Часовой не имеет права сидеть, лежать. Я не часовой, я миллениумный. Какой-какой? Миллениумный. От слова «миллениум», что значит «тысячелетие». Ничего себе! Так вы здесь тысячу лет сидите? Нет, две тысячи. Две тысячи лет, не вставая с достоинством и стоицизмом, присущим лишь истинным мыслителям. Неправда. Вы вставали. Вы только что подбежали и снова сели. Это не считается. Одно исключение только подтверждает правило. Ну так встаньте еще. Это тоже не посчитается. Нет. Это будет уже второй раз, который может поставить под сомнение правило. Какое правило? Здесь должны сидеть. И я здесь сижу. И я здесь всегда сидел. При короле Альфреде сидел. При Вильгельме Завоевателе сидел. При Ричарде Львиное Сердце сидел. Я сидел и при Плантагенетах, и при Тюдорах, и при Стюартах. А как я сидел при Елизавете? Вы не знаете, как я сидел при Елизавете. И не надоело вам, дедушка? Может, встанете, ножки разомнете? А как же? Разомну. Вот смена придет. А скоро смена-то? Наверное, с минуты на минуту? Скоро. С года на год.